Глава 32 Выехали мы затемно. Весь день накануне перед отъездом в Академию магии прошел в сборах и в решении текущих проблем, в составлении планов на то время, пока меня не будет дома. Когда еще до армии я учился в университете, был у нас на факультете декан. Так вот он смог организовать работу факультета таким образом, что потом, когда уехал на полгода по обмену преподавать в каком-то английском университете, факультет прекрасно работал без декана. И потом, когда в Англии с деканом продлили договор еще на год, факультет продолжал работать как часы. И лишь когда стало ясно, что декан не вернется в Россию, был назначен новый декан. Вот такой уровень организаторских способностей был для меня подобно уровню Бога. И, естественно, образец для подражания. Хотя я прекрасно понимаю, что просто скопировать поведение тут бесполезно. Тут нужны определенные знания и умения, да и талант, чего уж там, и тем не менее. Готовясь в последние дни к поездке, я очень часто вспоминал этого декана. Мне хотелось наладить работу хоть в четверть так же хорошо, как это сделал тот самый декан из моего родного мира. Конечно, мне очень повезло с управляющим. Кроме того, что Егор Казимирович был предан мне всей душой, он еще был талантливым управленцем. Да и с Тихоном повезло. Умный, старательный, интеллигентный. Кстати, Тихон с Егоркой приехали в имение, чтобы проводить меня, и это было очень приятно. Но ну и заодно, конечно, я расписал им необходимый объем работ по переобустройству завода, перестройке его под новую продукцию. Естественно, мы договорились, как будем поддерживать связь. Вот где я пожалел о сотовых телефонах. Так вообще можно было бы оперативно решать многие вопросы, но нам предстояло организовать частную почту. Так как мой сянь сразу же заявил, что поедет со мной и поселится где-нибудь в городе неподалеку от Академии, мы решили, что я буду поддерживать связь с ним. Он будет писать письмо или передавать мои через проводника в поезде, тот наверняка согласится за небольшую плату. А в Барнауле поезд будет встречать Тихон или Егор Казимирович. В обратную сторону письма с отчетами будут поступать точно так же. Только поезд будет встречать мой сянь и передавать письма мне» так я все время буду оставаться в курсе перестройки и переоборудования моего завода, ну и в курсе домашних дел. Если будет что-то срочное, смогу попросить в деканате небольшой отпуск. Понятно, что слишком часто этим пользоваться нельзя, но как запасной вариант вполне сойдет. Еще мы договорились об определенном шифре. Это чтобы, если вдруг письмо попадет в чужие руки, то чтобы нашему делу не был нанесен вред. Все это мы обсудили на 10 раз накануне отъезда, на следующий день после Сороковицы. И вроде бы договорились, что мы с Кузьмой выйдем утром рано и будить никого не будем. Однако, когда я спустился в столовую, там все домашние были в сборе. Матрена сидела притихшая, я хотел побыть с ней ночью перед отъездом, но мы вчера слишком долго проговорили с Егором Казимировичем и Тихоном. Когда я пришел, Матрена уже спала. И я не стал будить, просто лег рядом и обнял ее. Лежал, вдыхал запах ее волос и думал, что не смогу уснуть, от предотъездных хлопот голова шла кругом. Однако рядом с Матреной расслабился и сразу же уснул. Так с ней было спокойно. И не успел уснуть, как Матрёна меня уже разбудила. Пора было вставать, а то на поезд можем опоздать. Решили выехать заранее, а то вдруг какая непредвиденная задержка, и опоздаю на поезд, а значит и в академию. А мне совершенно не хотелось начинать учебу с опоздания. Так что в столовую я спустился, когда все уже были там. Во время завтрака все делали вид, что ничего не происходит, все идет как обычно. А потом Егор Казимирович встал и сказал, «Пора!» Как черту подвел, и сразу же все засуетились. Естественно, Прасковья дала с собой в дорогу эклеров. Да и так перекус собрала, причем столько еды, что на полноценный обед хватит на четыре персоны. Да я не стал останавливать женщину. Я видел, что она от чистого сердца, так что пусть будет». Тем более, что в руках нести не нужно. В ремне-артефакте еще были свободные ячейки. Туда же в ремень-артефакт я сложил и собранные матреной рубашки, камзолы, брюки и другие необходимые мелочи. В общем, поеду налегке. Изначально мы собирались ехать вдвоем с Мосянем, но потом Егор Казимирович сказал, «Заодно кое-какие дела в городе сделаю». И поехал провожать. Матрена тоже напросилась. Я взял ее. В конце концов, я обещал свозить ее как-нибудь в Барнаул. Жаль, погулять с ней не сможем. Так мы и поехали. Кузьма на козлах, а я, Мосянь, Егор Казимирович и Матрена в санях. Я проследил, чтобы моя женщина была хорошо укрыта тулупом. Не дай бог ей промёрзнуть и заболеть. Доехали без проблем. То ли враги не ожидали, что мы так рано выйдем, то ли их запал иссяк. Мне было пофиг. Доехали и хорошо. Главное теперь, чтобы мои люди домой нормально вернулись. А чтобы не случилось, каких эксцессов, я показал Егору Казимировичу, как его ключ, красный магический кристалл, легко можно развернуть в защитный купол. И заставил несколько раз развернуть и свернуть защиту. Ну и напоследок наказал. «Назад поедете, обязательно держите купол раскрытым всю дорогу, чтобы все знали, что это мы!» — улыбнулся Егор Казимирович. «Кому надо, и так знают, что это мы!» — осадил я управляющего. Он сразу стал серьезным и пообещал. «Хорошо». — Сделаем, как вы, Владимир Дмитриевич, скажете. На вокзал, естественно, мы приехали задолго до отправления поезда. И чтобы скоротать время, мы с Матрёной решили немного прогуляться по привокзальной площади. Матрёна на всё реагировала с восторгом, как маленький ребенок, но я понимал, что она просто хочет порадовать меня. Время от времени я ловил ее грустный взгляд. Мы зашли в магазинчик сладостей, и я набрал ей всяких разных конфет, пряников, даже заморский рахат лукум купил в красивой коробке. А еще отрез на платье. Пусть сошьет себе. Тем более, когда живот станет большим, в нынешних платьях ей будет тесно. Наконец подошел поезд. Мы с Егором Казимировичем и Мосянем переговорили с проводником. Договорились о будущих почтовых отправлениях. Еще раз попрощались с Егором Казимировичем, Кузьмой и Матрёной. И мы с Мосянем прошли в вагон. Конечно, ничего общего с вагонами из моего мира этот вагон не имел. Тут были несколько рядов мягких кресел, стоящих лицом друг к другу, и небольшие столики между креслами. Понятно, что тут не полежишь, ноги не вытянешь, однако сидеть было вполне удобно. — Жалко, конечно, что средний класс, — сказал Мусянь. — В первом классе ехать было бы намного удобнее. Но зато и не третий класс, там вообще жесткие скамейки. Я отнесся философски. Главное — доехать, а остальное — мелочь. Мы нашли свои места, сели и выглянули в окно. Егор Казимирович, Матрена и Кузьма искали нас в окнах, и когда увидели, замахали. И в этот момент прозвучал сигнал отправления. Поезд качнулся, и я поехал в новую жизнь. Не знаю, что больше сказалось. Может, равномерный стук колес виноват, а может, волнение последних дней и то, что мало спал ночью. Только я задремал. Сидя спать, конечно, было не очень, но я пристроился у стенки и уснул. Снился мне поезд в Хогвартс, и мальчик-волшебник со шрамом на лбу. Мальчик, который выжил. Я как следует и фильм-то этот в свое время не смотрел. Но вот подсознание выловило воспоминания. И вот уже мальчик-волшебник едет на поезде в знаменитую школу волшебства. А за ним над поездом летит страшный тот, кого нельзя называть в окружении своих верных дементоров. И нет мальчику спасения, потому что дементоров много, и они гораздо сильнее маленького волшебника. Но пока он в вагоне, где горит золотистый свет, с ним ничего не случится. А потом мальчик обязательно станет сильным и на раз победит всех этих бездушных монстров. Я несколько раз просыпался. Отмечал, что люди вокруг нас меняются, Снова засыпал. Наконец, поезд резко качнулся и остановился. «Приехали!» — сказал Мосянь, поднимаясь. Академия магии находилась в академгородке города Новосибирска. И если Барнаул был домашним городом, теплым и уютным, то Новосибирск был жестким, даже жестоким. И холодным. Но это не из-за температуры воздуха, а из-за людей. Тут каждый был сам за себя, все какие-то отчужденные. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, но первое впечатление у меня было именно такое. Мы с Мосянем вышли на привокзальную площадь и направились к стоящим рядом экипажам, которые ждали пассажиров поезда, чтобы развести их по домам. Взяв экипаж, мы поехали в Академ-городок. Первое время, пока будут идти приемные экзамены, мы с Мосянем будем жить в гостинице неподалеку от Академии. За это время нам нужно найти свободную комнату для Мосяня. Мне это дадут место в общежитии, а вот Мосяню жить на территории Академии не разрешат. Мы про это у Марты специально уточняли. Так что нам нужно будет найти для Мосяня комнату. Желательно, не очень дорогую. Не хотелось бы тратить денег больше, чем необходимо. У нас и так их немного. Еще мы с Мосянем обсуждали возможность для Мосяня подработать, чтобы хотя бы на жизнь хватало. Так что работу для него тоже нужно найти. Хотя работу он и сам найдет позже, а вот без жилья никак, гостиницы очень дорогие. Я бы даже сказал, неоправданно дорогие. Первые дня три прожить можно, а потом лучше жилье сменить. Устроившись в гостинице, мы с Мосянем отправились в академию. В моем мире занятия в вузах и школах начинаются 1 сентября и продолжаются до конца мая, а потом у всех учащихся каникулы. А приемные экзамены в вузы в августе. Тут же Академия магии работает без всяких каникул. Круглый год. Есть лекции, есть практические занятия, есть лабораторные работы. Студент сам выбирает, куда он хочет пойти. Есть, конечно, обязательные занятия, но в основном каждый сам составляет свою программу. Часто с помощью наставника. В конце концов, в финале нужно сдать выпускной экзамен. Его должны сдать все. Когда – это уже каждый решает сам. Более того, есть еще и промежуточные экзамены. И их тоже нужно все сдать. Однако не все эти лекции и практические занятия составляют основу обучения. В основе лежит работа с наставником и самостоятельная практика. Но мне сначала предстояло сдать вступительные экзамены. Мы пришли и, как советовала Марта, сразу же отправились в канцелярию. Нужно было оставить заявку на экзамен. В канцелярии заявку рассмотрят и составят для меня расписание вступительных экзаменов. И мне потом придется только прийти в назначенное место к назначенному времени. Дверь канцелярии оказалась закрыта. Мы с Мосянем остались ждать, когда придет секретарь. Чуть в стороне стояла группка парней. Они бросали на нас с Мосянем косые взгляды и что-то обсуждали. И вдруг один, блондинчик с прилизанными волосами, сказал довольно громко. «А что, разве в нашу академию берут таких отбросов?» «И не говори», — презрительно через губу ответил ему рыжий толстяк. «Пользуются добротой ректора, а сами ничего из себя не представляют. Ходят тут, воздух отравляют». «Бесит», — процедил нескладный доходяга в очках.